глава 43. семья бэйинг в каменном лесу мояню оперлась своим пухлым задом а овальный камень слегка нахмурившись она задумалась сопровождающий ее воин семьи мо с прыщавым лицом также находился в раздумьях вдали послышались тяжелые звуки шагов мояню открыла свои глаза она взглянула На бегущего к ней Джонсона ей холодно спросила. «Почему ты так спешишь?» «Они идут», — ответил Джонсон. «Две девчонки. По словам Звездного Миссара, эти двое — как раз те, кто нам нужны». Глаза Муеню загорелись, но ее выражение лица было спокойным. «Тущий пацан с ними?» «Кажется, нет». После небольшой паузы Джонсон спокойно сказал. «Мы узнаем, где он, когда поймаем этих девчонок». «Вы сообщили моему дяде». «Один из звездных эмиссаров был послан для этого». а «В какой стороне?» Встала Мояню и потянулась вверх. «Они дальше от нас или третьего дяди?» «Дальше от нас. и Если все пройдет хорошо, то третий мастер и его люди». «Скоро прибудут», — ответил Джонсон. «Тогда они стоит беспокоиться». Моя Нюна хмурилась и обратилась к сопровождающему ее прыщавому парню. «Дядя Ли, мы должны туда пойти и поймать их». «Не торопись, наша цель еще не появилась», — Лихан улыбнулся и покачал головой. «Там третий мастер и люди темного мира». «Так что все хорошо. Мы должны продолжить наблюдение. Наша цель — тот мальчик. Все наши усилия пойдут прахом, если он убежит». «В этом есть смысл», — Мояню кивнула и больше ничего не говорила. Муюда остановилась возле змееподобного камня и достала серебряный рог и затрубила в него. Звуки рога далеко распространились. Фигуры, скрывавшиеся в каменном лесу, стали выходить, после того, как услышали гудки, и быстро неслись в сторону Моюде. «Сестра Лан, не волнуйся. Некоторые люди придут к нам на помощь». Моюде слегка улыбнулась. «Мы действительно здесь в безопасности. Не стоит беспокоиться». «Надеюсь». Диалан выдавила из себя улыбку. Она не могла перестать беспокоиться о Шияне. «Надеюсь, он в порядке». Вскоре несколько людей вышли из леса. Это были полумесячные и звездные эмиссары, мочаоги и воины Семи Мо, а также Бернард. «Мисс Му, как приятно снова вас видеть!» Мерзкие глаза полумесячного эмиссара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 Это чересчур ненормально. Где тот парень, который болтался рядом с тобой? Мочаоги шагнул вперед, глядя на девчонок и холодно сказал. «Скажи мне, где мальчик, или я убью ее первой?» Мочаоги указал на Диалан. «Она моя!» Бернард гневно взглянул на Мочаоги, а затем потянул руку к Диалан. «Трэньк!» Внезапно раздался звук цитры. Этот звук был похож на нож, врезающийся в нервы. Бернард дёрнулся, а его лицо перекосило от боли. Он шагнул назад и в изумлении уставился на Муюде. Муюде села, держа в руке цитру. Она смотрела на Бернарда холодным взглядом. «Хочешь попробовать снова?» Бернард почувствовал.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 «Ты принудительно используешь дух, да ты смерти ищешь!» О -о -о, мой удар равнодушно ответила. «Может, хочешь попробовать? Я знаю, что ты достиг сферы бедствия. Я думаю, ты помнишь, как я убила другого полмесячного миссара в сфере бедствия своим духом музыки перед входом в темный лес?» Паника также появилась на лицах Мочаоги и Бернарда. Они с недоверием смотрели на нее. «Эмиссар, это... это правда?» Рот Мочаоге пересох, и он отступил на несколько шагов. Он жестом приказал воинам семьи Мосс стоять спокойно. «Она могла это сделать, когда была в идеальном состоянии, но сейчас я на это не куплюсь», — прохрипел полумесячный эмисар Ха, ха ну тогда это вам эиссар мочаоги стоял рядом с воинами семьу и вытянул руку вперед показывая что не собирается участвовать тот кто подойдет умрет холодно сказала муюде и отвернула голову не собираясь что либо еще говорить дьялан стояла возле нее с каменным лицом все замолчали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 миссму вы в порядке бернард мочаоги и полумесячный эмисар находились в сфере бедствия и не смогли понять как этот парень оказался рядом с ней этот парень словно призрак появился рядом с мую де боевой дух телепортации семи байминг мочаоги крикнул от шока только посмотрите кто здесь «Это же семья Мо!» Красивый молодой парень, стоящий рядом с Мою с презрением смотрел на них и холодно сказал, «Ха-ха! Вы собираетесь воевать с семьей Байминг?» «Мы не смеем!» Мо глубоко вздохнул и успокоился. Он вежливо сказал молодому человеку, «Это третий молодой мастер!» я не удивлен что миссму была так спокойна третий мастер я не знал что миссму находится под защитой семи бэйминг я бы ни за что не пошел бы сюда зная это простите меня третий мастер ц бминг махнул рукой и нетерпеливо сказал просто валите уже если не собираетесь участвовать я собираюсь выкосить темный мир пока он говорил Воины семи Бэйминг прибывали по одному. Два старика, один тонкий, другой толстый, стоявший рядом с ним, холодно смотрели на Мо Чаоге и полумесячного эмиссара. «Тогда я вас покидаю», — вежливо улыбнулся Мо Чаоге и быстро ушел. Воины семи Мо также поспешили за ним. Бернард же, в свою очередь, собирался бежать в лес — Моюда коснулась Цитра и тихо сказала. — Третий молодой мастер, пожалуйста, убейте этого парня. — Треньк! Снова зазвучала Цитра. Тело Бернарда задрожало, и он почти упал. Он прыгнул на ближайшую скалу и быстро побежал. — Старый пожалуйста! — негромко приказал Цебай Тонкий старик, стоявший позади него, внезапно исчез.